Автор самого практичного и наиболее быстро осуществимого предложения будет примён отличным хронометром с репетицией. Жюри конкурса намечено в составе старшего лейтенанта Багрова, главного электрика Корнеева и профессора океанографии Шилавина. Последний срок представления проектов 20 июля сего года. Вокруг живописной афиши быстро собралась кучка читающих. Раздавались веселые шутки, слышался громкий, раскатистый смех. «Марат! Марат!» закричал вдруг Козырев, помощник механика, увидев в открытую дверь Марата, который как раз в этот момент поднимался из люка машинного отделения. «Марат! Иди сюда скорей! Тебе тут премия назначена!» «Какая премия?» донесся из коридора недоумевающий голос Марата. «За что? Что ты там мелешь?» «Верно! Верно, Марат! Подхватил со смехом Матвеев. Настоящий хронометр с репетицией, вот счеливчик. Что и говорить, везёт человеку, добавил ещё кто-то. Вот-вот, смотри, это прямо к тебе относится, потащил Козрев Марата за руку сквозь расступающуюся толпу под хохот и весёлый выкрики. Марат быстро прочел строки, а к конкурсе неподвижно поставил минуту перед афишей, потом молча с иронической улыбкой обернулся к толпе смеявшихся товарищей. С вашего разрешения, дорогие товарищи, сказал он. Я принимаю вызов. Улыбка с лица Марата исчезла. Он продолжал, обращаясь ко всем и немного повысив голос. Я обязуюсь в двухдневный срок представить жюри конкурса новый, более практичный проект превращения южнополярного порта Айсберг в открытый порт. "Ура, Марат!" закричал Козрев. Качать его, ребята, за смелость. Брось Козрев остановил его Матвеев. Дай Марату кончить. Я принимаю на себя это обязательство, продолжал Марат. Но при одном условии. Ага, условие? Опять не удержался Козрев. Дело становится интересным, особенно если это условие невыполнимо. Зачем невыполнимо? Условие совершенно выполнимое. Я требую, чтобы в порядке социалистического соревнования такое же обязательство принял на себя а, сам Козырев. Правильно, правильно послышалось со всех сторон. Ты с ума сошёл, Марат? растерялся Козырев. Где мне с тобой тягаться, жулик ты это какой? Не прибедняйся, пожалуйста, голубчик. Подумаешь, казанская сирота. Мог же ты предложить изготовить приспособление для автоматической прочистки газовых труб? И премию за это получил не кто-нибудь другой, а именно ты. А сейчас в нашей комиссии разве не рассматриваются ещё два твоих рационализаторских предложения? Что ты на это скажешь? Соглашаясь, скорее чудак, вмешался солидный Крутицкий. Веселее будет шевелить мозгами-то, переганки. Марат прав, крикнул Птицын. Его длинное узкое лицо с острым носом покрылось внезапно вспыхнувшими пятнами. Если Козрев отказывается, Я принимаю вызов. А кто тебе мешает третьим присоединиться к нашему договору? весело откликнул Самарат. Что ж ты молчишь, Козырев? терпеливо спросил кто-то. Козырев стоял, молча, опустив в нерешительности рыжую голову. Да что говорить-то, промолчал он. Чистая провокация. Но не скрою, кое-что обдумал про себя. Сам ещё не знаю, хорошо ли получится, а тут вдруг Натя выходила на сцену. Боязно. Неужели не понимаете, черти полосатые, а? Неожиданно огрызнулся он и столь же неожиданно махнул в воздухе рукой. Ладно. Принимаю вызов. Держись теперь, марадка, погрозил он ему. Это тебе будет не ось, вонаяк. Водрослевая плотина. Браво, Козырев, не робей, Серёжа. Не срами рыжих. Послышались крики с разных сторон. Марат протянул к Козыреву свою маленькую сухощавую руку, которая сейчас же утонула в широкой горячей ладони противника. Не выпуская руки Марата, Козырев повернулся в сторону птицыны. «Я тоже ставлю условия. Вызываю со своей стороны эту птицу. Пускай не суется вперед папа в пекло». Цитирую скворечню в точном переводе. «Что делать? Как освободить подводную лодку, Из самой середины чудовищного айсберга, куда она так несчастливо попала, как устранить угрозу позорного бессрочного плена в этом ледяном корыте? С необыкновенной силой капитан именно сейчас почувствовал всю огромную ответственность, которую он несёт перед страной, ответственность за жизнь двадцати семи человек прекрасных детей его родины, которых она доверила ему, ответственность за великолепный корабль материальный сгусток гениальных научных и технических идей, так далеко опередивших свой век. Бесвязные мысли, безнадёжные фантастические, иногда просто нелепые планы проносились перед ним, но сейчас же отбрасывались. Телефонный гудок вызывал к аппарату. Слушаю, товарищ скворешня. Позвольте доложить, товарищ командир. При очередном осмотре полыньи мною и товарищем Шилавиным замечено повышение в ней уровня воды на три с половиной сантиметра против вчерашнего утреннего. Над полыньёю держится густой туман. Капитан внезапно оживился. «Туман понятен», — быстро сказал он. «Идёт быстрое испарение тёплой воды на морозе. А вот повышение уровня... Как объясняет это явление, Иван Степанович?» Что, вероятно, происходит усиленное таяние подводной части ледяных стен от соприкосновения с теплыми поверхностными слоями воды в полынье. Температура воды в этих слоях сейчас около пяти градусов выше нуля. Между тем внизу на стенах у дна и на дне лед нарастает. Ах да! Ну, конечно, конечно! Капитан застыл у аппарата. Полуопущенные веки поднялись... И глаза большие, синие, лучистые неподвижно глядели в пространство. Почти бессознательно забыв о Скворешне, капитан монотонно повторял: "Да. Конечно. Конечно. Лёд тает, тёплая вода. Так-так". Краска залила его лицо. "Всё в порядке, товарищ Скворешня, всё в порядке. Больше ничего не скажете?" "Ничего, товарищ командир." Выключенный нетерпеливый рукой аппарат чуть не слетел со стола. Капитан вскочил из-за стола и начал взволнованно ходить по каюте. Вот наконец решение вопроса. Настоящее, действительное. Как это сразу не пришло ему в голову? Пушка и накал пушка и накал. Ура! Выход найден. Через несколько дней подлодка окачутится на свободе. Ура! Хотелось по мальчишески плясать, кричать на весь мир о победе, но словно одним движением Невидимых рычагов капитан внезапно притушил радостное возбуждение. Спокойными, размеренными шагами, застегнув почему-то китель на все пуговицы, он подошел к письменному столу, сел и, взяв в руки карандаш, погрузился в расчеты.